Глава одиннадцатая. Атака. Кир не хотел ждать и настоял на том, чтобы отправились в путь немедленно, но гоночный трек, что был у Кира, рассчитан на одного человека. «С этим проблем не будет. Идём, выберешь себе другой», сказал Саньяса и открыл дверь, которая всё это время была закрыта. За длинным коридором шёл целый склад тех самых гоночных машин. Раньше здесь были от маленьких до больших, рассчитанных на длительную поездку.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 «Куда?» «Успеем», — еще раз повторил странник и завел свой болид. «Ладно, но где ее искать? Я думал, что поедет к развалинам города, там мы скрылись от дрона. Она ведь искатель, а если ее там нет, то не знаю». «До города, что ты говоришь, далеко. Он лежит намного восточнее. Сюда редко кто добирается по причине того, что чуть выше начинаются неприступные горы, где никогда не тает снег». «Снег? Я его ни разу не видел». «Может, повезет и увидишь. Ты готов?» Нога Кира для управления была не нужна, он надел шлем, перчатки. Как сказал Саньяса, песок, что будет дуть на них, хуже наждачки, за считанные минуты сдерёт кожу. «Ладно, разберёмся!» Кир ещё не до конца понял, как работает болид, думал, что быстро научится. К обеду выехали из ущелья и помчались по пустоши. Сильный ветер прижимал тело к силовой установке, что выступало в роли гравитационного мотора. Уже через час Кир окончательно освоился, и ему даже стала нравиться эта сумасшедшая гонка. Как стемнело, Саньяса сбросил скорость и, погрузив на месте, остановился. Заночуем тут. Ты не сказал, куда мы едем. Тут недалеко есть мост. Он целый. Через него проходят искатели. Если она проезжала, мы узнаем. Как? Милена покинула город на тяжёлом каре. Таких немного. Хорошо, скажи, зачем тебе всё это? Что ты хочешь узнать? Зачем помогаешь нам, терпелоидам, полихетам и другим? Зачем? Это твоя программа или есть свой скрытый смысл? Смысл всегда есть, даже когда идёт война. Да, если тебе легче в это верить, то программа заложена творцом. Но мне не безразлично, что будет с вами как с видом. Вы есть жизнь. А что ты сам по этому поводу думаешь? Думать удел разума, интеллекта. Не все обладают этой способностью, но я думаю. Я не просто учитель, который несёт знания, я ваш наставник. Но и ученики иногда поднимаются против своего учителя. Это плохо. Нет, если они переросли его знаниями. Но чаще это происходит от желания делать самостоятельный выбор. Плохой или хороший, но свой выбор. Но если им не давать этого права, то как научатся самостоятельно жить? Мы даём, и тому пример ваш город Негасимый. Вы научились многому и создали, как считаете, стабильное идеальное общество. Кир и сам всегда считал, что их город это идеал, вершина всей человеческой цивилизации, где нет войн, болезней и люди радуются. Разве он плох? Он прекрасен. Точно так же, как прекрасен город Укеволов. Нельзя смешивать и смотреть, кому хорошо или плохо. Это неверно. Оценить это можно по целям, которые ставит общество. Чем больше творческих планов, тем меньше внутренних конфликтов. Это закон человека, и его никто ещё не отменял. Кир старался понять странника, но иногда его слова ставили в тупик. На следующий день тронулись дальше, а уже к вечеру достигли того самого моста. Ещё за километр до него Кир увидел разрушенные боевые башни. Сам мост был целым, широким и длинным. Странник куда-то ушёл и, вернувшись через час, заявил, что карт тут не проезжал. Откуда ты знаешь? Там, он показал арку моста. Есть камеры, что фиксируют всё, что происходит. Её тут не было. Мы поедем на восток, в сторону большого каньона. Но на болидах ехать будет тяжело, там расщелины и скалы. Мы спустимся вниз и по дну высохшей реки достигнем плотины.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 В центре машина, что управляет дронами. У них нет оружия, но это не означает, что безобидные. Сейчас гонят их в тупик. Тут дно реки начинает подниматься от чуть выше водопад. И мы ничего не сделаем? Нет, мы поедем дальше. У нас иная миссия. Но они же могут их убить. Могут, но постараются приручить. Им нужен свежий генофонд, ведь они вымирают. Это отвратительно, это мерзко, это неправильно. Три небольших машины промчались мимо, также не заметив их присутствия.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 Хотел прострелить колесо, а для этого ему надо поравняться с машиной. Может, водитель заметил его или так получилось случайно, но машина стала вилять из стороны в сторону. Кир сбросил скорость и стал делать плавный поворот, чтобы зайти сбоку. Саньяса направил свой баллист с другой стороны машины, и теперь водитель уже вилял всё шире и шире, стараясь задеть преследователей. Пока водитель отвлёкся на баллист странника, Кир взял пистолет и резко повернул свой баллист к машине. Думать было некогда. Кир произвёл несколько выстрелов по переднему колесу.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 Громко, чтобы её слышала Анна, сказал Геласий. Она выжимала всё, что могла от своей машины. Вот появился второй болид и пристроился сбоку. Нам конец, опять закричала Анна и уже хотела резко повернуть машину, чтобы бортом ударить болид. "Стой, не надо!" крикнул Геласий. Видел на экране радара, как остановились три точки. От этих нам не уйти, останавливайся. "Нет! Прошу тебя, Анна, это гоночные. Их скорость в 2 раза выше нашей, мы не сможем оторваться". Геласи, что делать, скажи? Анна чуть ли не плача стала снижать скорость.